1897 год 5 августа 38 градусов северной широты 143 градуса восточной долготы 1897 год 20 сентября 6 градусов северной широты 122 градуса восточной долготы 1897 год 21 сентября 6 градусов северной широты 122 градуса восточной долготы 1899 год. 10 октября. Якутат, Аляска. 1902 год. 22 августа. 40 градусов северной широты, 77 градусов восточной долготы. 1905 год. 4 апреля. Кангра, Индия. Число погибших 19 тысяч человек. 1905 год. 23 июля. 49 градусов северной широты, 98 градусов восточной долготы. 1906 год. 31 января. Колумбия. 1906 год. 17 марта. Тайвань. Число погибших 1250. 1906 год. 18 апреля. Сан-Франциско. Число погибших 700. 1906 год 17 августа валь 1908 год 28 декабря мессина число погибших 82 000. 1911 год 3 января чань 1915 год 13 января авицана италия число погибших 300 30 1917 год 1 мая. 29 градусов южной широты, 177 градусов западной долготы. 1917 год. 26 июня. 15 градусов южной широты, 173 градуса западной долготы. 1920 год. 16 октября. Ганьсу. Число погибших 180 тысяч. 1923 год. 1 сентября. Кванта, Япония. Число погибших 140 тысяч. 1927 год. 7 марта. Танго, Япония. Число погибших 3000. 1929 год. 7 марта. 50 градусов северной широты, 170 градусов западной долготы. 1930 год. 26 ноября. Идзу, Япония. 1933 год. 3 марта – Санрику. Число погибших – 3000 1935 год – 31 мая. Квеста, Белуджистан. Число погибших – 30 тысяч человек. 1938 год – 1 февраля. 5 градусов южной широты, 130 градусов восточной долготы. 1939 год – 25 января. Консенсион, Чили – Число погибших 25 тысяч 1939 год 26 декабря Турция Число погибших 25 тысяч 1940 год 10 ноября Карпаты, Румыния Число погибших 1 тысяча 1942 год 24 августа 15 градусов южной широты 76 градусов западной долготы 1943 год, 10 сентября, Тоттори, Япония, число погибших 1400 человек 1944 год, 15 января, Сан-Хуан, Аргентина, число погибших 5000 человек 1946 год, 10 ноября, Анкаш, Перу, число погибших 1500 человек 1948 год, 28 сентября, Июня. Фукуи, Япония. Число погибших 5300. 1948 год. 5 октября. Туркмения. Асхабад. Иран. Число погибших 3000 человек. 1949 год. 5 августа. Амбато, Эквадор. Число погибших 6000 человек. 1950 год. 15 августа от сам число погибших 1526 человек 1951 год 6 мая